Глава 5. Сражение ради привлечения только самых ценных игроков. Неделя регистрации и подготовок подошла к концу, и наконец-то начались первичные бои, которые определяют тех везунчиков, кто сразится в финале фестивале Бушина. Мы со Скиллом пришли пораньше, чтобы занять лучшие места на трибуне, откуда видно всю арену. Впрочем, как оказалось, свободных мест тут было более чем достаточно, несмотря на то, что все с нетерпением ждали этот турнир. Лишь все единицы захотели посмотреть на первичные раунды. Что ж, честно признаться, я ожидал, что тут будем только мы, и те, кому просто больше нечем заняться». Вчера я и сам участвовал во втором раунде боёв. Правда, мы сражались не на арене, а на каком-то грязном поле. Вот именно. Вы всё правильно расслышали. Первый и второй раунды первичных боёв проходили на самом обычным поле за границей столицы. Там не было зрителей, а условия соревнований были просто отвратительными. Я с лёгкостью нокаутировал обоих своих противников, но не получил от этого ни капли удовольствия. в третьем раунде нам наконец-то разрешатся сразиться на настоящей арене. Зато сейчас качество боёв более-менее приближается к тому, на что не стыдно смотреть. Несмотря на то, что этот фестиваль ждали несколько месяцев, сегодня на трибунах много свободных мест. Впрочем, кому нужны эти скучные отборные бои, когда впереди настоящее зрелище. Эй, слушай, а что случилось с По? Просил Йоскела, который делает какие-то заметки в своём блокноте. Вроде бы предки заставили его вернуться на семейную ферму. Так что сейчас он вспахивает поля. Оу. Скилл продолжал усердно строчить какие-то цифры и заметки, внимательно следя за боями. Я только сейчас заметил, что у него на шее тот самый кулон, который я купил ему в Линвюрме. С одной стороны, мне приятно, но с другой стороны, теперь я очень сомневаюсь, что у него есть хоть какое-то чувство стиля. Эй, а что ты там колекаешь? Я собираю данные о сражениях участников. Знаешь ли, только любители делают ставки, полагаясь на свою интуицию. Но я не такой. Настоящие профессионалы, вроде меня, сначала тщательно изучают статистику, подсчитывают вероятности, опираясь на точные данные. Ха. Я краем глаза глянул в блокнот Скелла, где увидел какие-то странные пометки вроде: "кажется сильным", а вроде слабый. Чёрт, понятия не имею. Чтоб ты знал, только избранные знают об этом главном трюке ставок. Кто бы мог подумать. Вот смотри, когда нобы делают ставки, ну или просто решают сыграть в азартную игру, они полагаются на результаты последней игры, и в результате не с треском проигрывают. Но не я. В отличие от этих чайников, я никогда не стану полагаться на итог одного раунда. Я внимательно посмотрю десятки боев, чтобы собрать как можно больше данных и выиграть ставки. Угу, угу. Э, этот способ никогда не подводил меня. Ага. А, по-моему, ты просточок натый. М-м. <звы> я громко зевнул. Эй, парни, внезапно заговорил какой-то парень за нашими спинами. Я случайно услышал, что вы делаете заметки по участникам. Что? Ты к нам обращаешься? спросил я и повернулся. Ну да. Я точно слышу, как вы только что говорили об этом, хмыкнул кот, ответил мне высокий блондинчик. Это ты. Я знаю тебя. Скелл, ты знаешь его? Ты же непобедимая легенда. Голди Гиудет. А, это прозвище слишком смещает. Зови меня просто Голди провёл руками по идеальной шевелюре. Победоносный золотой дракон Голди Гиудет. Да, конечно. Победоносный золотой дракон Голди Гиудет. Мне кажется, непобедимая легенда звучало намного круче. Итак, вежу вы тут подводите итоги боёв. Так точно. Это правильно. Я всегда стараюсь сделать это Правда? Ну, конечно, ведь это увеличивает шансы на победу. Ты такой крутой! Ух, уверен, у тебя есть куча классных историй, которые ты мог бы рассказать нам. Ах, ну, думаю, у меня есть одна парочка других. Что-то подсказывает мне, что он не остановится только на двух историях. Но как хорошо, что скоро мой бой, и мне это не придется слушать. Мне нужно отлить. Ого, давай только быстрее, а то пропустишь самое интересное. Ого! А ставится для двоих. Я быстро переоделся в туалете и спокойно направился в комнату ожидания для участников турнира. С разинутым ртом и наполненными восхищением глазами Скел внимательно слушал теорию победоносного золотого дракона Голди Гиудеда о его гарантированных победах. Ещё, например, я собираюсь проанализировать следующий бой, чтобы использовать его в качестве примера. Ага, понял. В это время на арену вызвали следующих участников. «Третий раунд! Двенадцатый поединок! Гонсалес против Мунденмана!» Объявил комментатор, и на арену вышли два «Рыцаря Тьмы». «А теперь смотри внимательно», — продолжил Гоуди Гилден. «Моя теория гласит, что можно вычислить силу каждого из сторон еще до поединка». «Давай начнем с того здоровяка, Гонсалеса. Я могу рассчитать его физическую силу, исходя из баланса его мышц. А судя по дикому блеску в его глазах, высокомерно задранному подбородку и окружающей его ауре, жестокого убийцы, я могу предположить, что он опытный боец. Знаешь, я бы оценил его силу в 1364 балла». Б «Боевую силу? Что это такое?» Анализируя боевые данные участника, я могу вычислить значение его боевых возможностей. Можно сказать, 1364 балла означает неплохой боец. Это так круто. А теперь взгляни на его противника, Мунденмана. Хмм. Победа нос на золотой дракон Голди Гильдиан вдруг замолчал и в прищур ставился на Мунденна. Что-то не так? Нет, наверное, мне показалось. Но погоди, он правда Мистер Голди, сэр. Подожди. Неужели этот Мундан всерьёз такой? Ага. Этот парень Мунданман полный лузер, сказал победоносно золотой дракон Голди Гилдин, и прихнулся с усмеху. Что? Лузер? Поверить не могу, что он смог добраться до третьего раунда. Наверное, ему просто очень повезло. Да, он и вправду выглядит хилым. Хилым? Да он еле на ногах стоит. Я еще никогда не видел настолько слабых воинов. Невероятно. Даже его аура ни к черту не годная. Этому Мунда, но ну, не дашь больше трех баллов. Ха. Я впервые вижу настолько низкий балл у «Рицарь Тьмы». Значит, победит Гангалис? Да, этот бой можно даже не смотреть. Все закончится в мгновение ока. И в это время начался их бой. Первый сделал шаг Гангалис. Гангалис. с удивительной ловкостью, учитывая его крепкое телосложение. Он сократил между ними расстояние. Его движения быстрые и точные, намного профессиональнее, чем то, что демонстрировалось в предыдущих раундах. И, кажется, Голд оценил его как сильного опытного бойца. Между тем, Монден даже не шелохнулся. Он как вкопанный стоит на месте и смотрит на противника. Все зрители уже мысленно похоронили Тоша в обедалагу. Но за секунду до их столкновения Гансалис рухнул в физиономию вниз. Его мяч был в паре сантиметров от жалкого тела Мундена, когда он, этот здоровенный дядька, просто споткнулся и упал. Его голова упала на грязную землю, и он сразу потерял сознание. Трибуны погрузились в молчание. Конечно, он сейчас встанет и надерёт за это ему слабоко, подумали все они. Но Гангалис валялся там, как труп подбитой свиньи. Через пару секунд, когда Мунден убрал меч в ножны и обернулся к толпе, комментатор наконец назвал имя победителя. П «Победитель Мунденман! Какого хрена? Что за подстава? Верни наши деньги, дятел!» Зрители офигели. Их настроение тут же упало ниже плинтуса, и толпа разразилась недовольными воплями. А Гангалис продолжал лежать на земле, уткнувшись лицом к песку. Скеллаша раша не меньше остальных. Не зная, как реагировать, он уставился на победоносного, завытого дракона Голди Гиулдида. Ну, ну, и такое иногда случается. Выдал Голди. Запомни, мальчик, в сражениях нет ничего абсолютного. Ты можешь проанализировать возможности бойцов, но только судьба решает, как пойдут фишки. Надеюсь, ты выучил мой урок. Так, так, ты знал, что всё закончится именно так? Хе. Позволю открыть тебе один секрет. Увельнул от ответа Голди Гиулдида. «А? Есть два способа выиграть пари. Первый – выяснить, кто сильнее, и поставить именно на него. И второй – вычислить слабака и сделать ставку на его противника», – решительно заявил победоносный Голди Гилден. «Завтра, в шестом поединке четвертого раунда, я, победоносный золотой драгон Голди Гилден, сражусь с Мунденманом», – добавил он напоследок и развернулся, чтобы уйти. «Неужели это значит...» Как думаешь, парень, ты сможешь определить победителя в этом бою? А потом Голди Гилджет сверкнула своей ослепительной улыбкой и зачесав рукой волосы назад, ушёл Стрибон. Он такой, такой крутой. Потрясённый Скел ещё несколько секунд смотрел ему вслед, пока его не отвлёк знакомый голос. М-м, ну и очередь в туалете. Молодой бреннет плюхнулся на своё место. Эй, сит, где тебя чёрт носил? Тут такое было. «Мы можем сорвать куш!» «Давай пойдем ва-банк!» «Ага, круто! Ну, я пас!» «Ну, давай же! Просто поверь мне на слово!» «Нет!» «Хех, ну и дурак! Только не приползай ко мне потом со слезами! Умоляю поделиться с тобой!» И на этой ноте они продолжили смотреть бои. Начался четвертый раунд фестиваля «Бушина». А выбрав себе удобное место в первом ряду трибун, откуда будет видно всё сражение, Анна Росс в ожидании смотрела на арену. Её светло-голубые волосы цвета неба в ясную погоду колышатся на ветру, а глаза того же оттенка устремлены на арену. Сегодня зрителей намного больше, чем во время предыдущего раунда, но трибуны всё равно заполнены лишь на треть. Эй, леди, так ты тоже пришла посмотреть на eyeboy? А слышишь, а вдруг кто-то кликнул её? А Нераус пришлось отвести взгляд от арены и обернуться. Я помню тебя, э, -э Квента. Этот парень по-прежнему выглядит как злодей из истории про банду рестлеров Громел. Он присел рядом с дербушкой, заставив скамейку жалостно проскрипеть под его весом. Ты же наблюдала вчера за его третьим боем, дамочка. Да, и как помню, ты тоже приходила посмотреть. Э, я случайно проходил мимо, как раз когда он дрался. Хм. Так, что ты думаешь об этом Мунденмане? Спроси у Квентан и вытянул свои гигантские ноги вперёд. То, что он сделал, не поддаётся логическим объяснениям. Я не могу поверить, что он смог победить Гонзалеса только потому, что тот так неудачно споткнулся за секунду до удара. Вот именно. Тут определённо что-то не так. Я понятия не имею, что за трюк он использовал, но уверен, «Ты точно сможешь понять, что он скрывает. Ведь так, одна Роуз и семи клинков Бельгаты». Ну а на последних словах глаза Анны Роуз внезапно преобразились. В них появился стальной блеск. Она тут же отвела взгляд и закинула ногу на ногу, обнажив белоснежные бедра. «Я отказалась от этого титула. Сейчас я просто Анна Роуз». Что ж, тогда извиняюсь. А, и я знаю, что немного припозднился, но поздравляю тебя с прохождением испытания богении. Спасибо. Так значит, ты не сможешь сказать, как Мундана удалось победить? Я нет. Её голос прозвучал немного угрюмо. Я была уверена, что у него нет шансов, поэтому ослабила бдительность, когда он вышел на арену, но мне показалось, что он пошевелил своей правой рукой. Правой рукой? Да. Но он сделал это настолько быстро, что я не успела понять, что там произошло. А, это подтверждает мою догадку. Куинтон раздраженно выдохнул через нос. И что же у тебя за догадка? Уверен, этот парень использовал какой-то запрещенный артефакт или что-то типа того. Интересно. Не буду отрицать, что тоже думал об этом. Что ж, тогда, возможно, мы поймем все после сегодняшнего боя. Надеюсь на это. «Сегодня его противником будет Голди Гилден, непобедимая легенда». «Никогда не слышала об этом парне». «А, ну судя по тому, сколько собралось народу, этот Голди очень популярен». Анна Роуз криво улыбнулась и небрежно ответила ему. «Ага, популярный. Вот только я пока не знаю, хорошо это или нет». «Так он сильный». «Хороший вопрос». Я побывала в разных странах и даже сражалась в реальных битвах. И как раз в то время, когда я была частым гостем подобных турниров, я трижды встретилась с этим Голди Гиулденом. Ага. Подожди. Но если этот Голди никогда не проигрывал. Выходит, ты проиграла ему. Глаза Анне Роуз превратились в две узкие щелочки, стреляющие молниями гнева. «Ни-ни-си бред, я так ни разу не сразилась с ним. Каждый раз, когда ему предустоит сильный противник, он просто отказывается от боя». «Что? На кой черт он это делает?» «Что бы там ни говорили его фанаты, но на самом деле он лишь самовлюбленный клоун. Он никогда не станет рисковать своей безупречной популярностью. Так что ему проще заранее отказаться от боя с сильным противником, чем запятнать свою репутацию хотя бы одним позорным проигрышем. Он сражается только тогда, когда уверен в своей победе». Поэтому его и прозвали непобедимой легендой. Ещё никому не удавалось победить его. Но, кажется, ему не понравилось это прозвище. И теперь он просит всех называть себя победоносным золотым драконом. А, значит, не непобедимый, и победоносный. Думает, что эта фальшивая схожесть сможет кого-то обмануть. Расмеялся Куинтом. Так получается, мы не можем рассчитывать на нашего непобедимого друга. Уголки гу Панны Роуз приподнялись в лёгкой усмешке. Я бы не была так уверена. В каком смысле? Может, он сражается только с теми, кого он может с лёгкостью победить. Но это не меняет того факта, что Голди Голден всегда занимает высшие места в турнирах. Он даже смог выиграть несколько крупных боёв. Э, -э что-то я не понял, дамочка. Так выходит, он не совсем слабак. Взгляд Куинтана становится всё более пристальным и задумчивым. Вот именно. У него есть ещё одна сильная способность. Он умеет оценивать возможности своего противника. И судя по тому, что он решился выйти против Мунденмана, ха, становится всё интереснее и интереснее. И всё-таки, а что, если непобедимый Голди Гильдет просто не смог разглядеть силу Мунденна? Либо этот Мунден на самом деле трос, использующий мощные артефакты. Но не стоит забывать, что непобедимая легенда соглашается на матч, только если уверен, что его соперник слабее, чем он сам. До сих пор еще никто не видел истинных масштабов его силы. Хм, че и этот бой будет интересным. Точно. Куинтон улыбнулся той самой звериной улыбкой, через которую можно увидеть от скалы беспощадного воина. Анна Роу соблизнула губы. А затем они оба переключили свое внимание на арену. Возгласы и крики с трибун начали нарастать, пока не перешли в гул. Мунденман и Голди Гилдет в центре арены. Но из всех зрителей, собравшихся на трибунах, только двое действительно понимают истинную важность сегодняшнего поединка. Четвертый раунд. Поединок номер шесть. Голди Гилдет против Мунденмана. Бойцы, вы готовы? Начинайте! Поехали! Голди взял инициативу в свои руки. В той секунду, когда было объявлено начало боя, он сразу же сорвался с места в мгновение, сокращая расстояние. Затем он замахнулся своим чрезмерно распуфериным, до да смешного огромным мечом, целясь прямо в шею Мундана. Его противник, Мундан, до сих пор даже не достал своё оружие. Он просто стоит на месте и, казалось бы, даже не думает реагировать. Гоуди, уверенный в своей победе, сверкнул своими жемчужно-белыми глазами. И тут же раздался громкий треск. «Э?» С губ Гоуди сорвался тихий возглас удивления. Зрители на трибунах подскочили на ноги от шока, и вся арена на мгновение погрузилась в тишину. Они не готовы поверить в то, что только что увидели. Удар был направлен прямо в шею Мундена, но в итоге меч Гоуди скользнул мимо, пронзив только воздух. И тот гольдви понял, что он оставил свой торс без защиты. Его глаз нервно дёрнулся. Увидев, что тот открыт, Монда наконец тоже атаковал. Но ну, не то, чтобы сразу атаковал. Он очень медленно, шатаясь и дрожа, начал вытаскивать свой меч из ножен. И на этом всё. Его движения слишком вялые. Даже удивительно, как он вообще смог поднять свой меч. Естественно, он профукал свой шанс, а может, он его и вовсе не заметил. Голди отступил на несколько шагов назад, создав между ними достаточное расстояние, и бросил на Мунда на раздражительный взгляд, выплюнув несколько слов. «Ты что, издеваешься надо мной?» Его недовольство слишком очевидно. «Какого черта там произошло? Ты увидела что-нибудь?» – спросил Куэйнтон у Анны Роуз. Совсем немного, ответила ему девушка, не сводя с поединка своего пристального взгляда. Ох, я знала, что на твои зоркие глаз можно рассчитывать. Я сам ни хрена не увидел. Чёрт, я был уверен, что непобедоносный снесёт мунду на кочерышка. Я тоже. Гоудин нанёс идеальный удар по его шее. От такого удара невозможно уклониться. Но Когда меч почти коснулся его, Мунден решил размять шею, потрясённо прокомментировала Анна Роуз, будто она сама не верит своим словам. Он просто размял шею? Что за бред? Вот именно. Он просто наклонил голову. Знаешь, как будто она просто затекла, и он сделал вот так. Анна Роуз слегка наклонила голову в сторону, хрустнув шеей. Не, погоди. Это чушь какая-то. Я знаю, но всё было именно так. Монден наклонил голову, и меч Голди проскользнул мимо. Помнишь, как раз тогда мы услышали треск? Это трещала его шея. Малят, невозможно. Хочешь сказать, что этот дохлик просто решил размять свою дряхлую шею в самый удачный момент, в уклянившись от удара? Да, именно это я и видела. Ты думаешь, я полный идиот, чтобы поверить в это? Такое совпадение невозможно. Взгляд Танны Роуз вмиг стал очень серьезным. «А что, если это не совпадение?» «Что?» «Он так быстро наклонил шею, что даже я могла бы не заметить этого, если бы не следила за ним все это время. Обычный человек не способен на такую ловкость». «Проклятие! Ты права!» Но вполне возможно, что ему просто повезло. Что если у Мундо на действительно затекла шея, и он решил размять её тогда, когда Голди замахнулся на него своим мечом, и ему случайно повезло уклониться от меча? Чушь собачья. Это невозможно. Удар Голди был слишком быстрым. Ты всерьёз поверишь, что это Дистрофик уклонился только потому, что ему повезло? Я и сама понимаю, что это почти невозможно. Как знать? Может, он настолько визучий. Но если это не так, Какое к чёрту совпадение. Я ни за что в это не поверю. Голди сердито уставился на Мондена. «Как же ты бесишь меня!» «Ты настолько тупой, что упустил свою единственную возможность!» «У тебя был идеальный, единственный шанс победить меня!» «Но ты им не воспользовался!» «Как будто все это шутка для тебя!» «Но какого хрена у тебя до сих пор такая самоуверенная физиономия?» Гоуди заскрипел зубами. «Ты должен злиться!» «Нет, ты должен реветь от своей бесполезности!» «Ты должен хвататься зубами за любую возможность победить меня!» «Но ты стоишь там, как и столоп, унижая меня своим пренебрежением!» Между тем, Мундон молча слушал возмущённые вопли соперника. Подожди. Неужели ты даже не понял, что упустил такую редкую возможность? Что ж, в таком случае я не могу винить тебя. А, ты просто ничтожество с третьим уровнем силы. Голди попытался, но не смог сдержать смех. На черта с два я позволю себя унизить перед таким червяком, как ты, из-за того, что ты опозорил меня. Ты аж же тешно в своей школе всё моешь моего меча. И сейчас опляк. Не вени меня, когда ты откенешь свои копыта. Ферштейн Гоуди поднял свой меч в закон над головой и начал наполнять лезвие своей магией. Воздух завибрировал из-за накопившейся магии. Потребо он прокатился непрерывный гоул. А теперь я заставлю тебя пожалеть о своих ошибках. Ха, можешь унести с собой в могилу тот факт, что тебя убил воин, чья сила превышает 4300 баллов. И одним плавным движением Гоуди вмиг сократил расстояние между ними. «Демонический золотой дракон! Уничтожающий удар!» Из кончика его меча вырвалась волна золотой магии, принявшая форму золотого дракона, готового целиком сожрать Мундена. По крайней мере, так задумывалось, как вдруг... И дракон исчез. В этот момент Гоуди подбросила воздух. На арену обрушилась гробовая тишина. Зрители затаили дыхание. Каждый из собравшихся на трибунах в шоке смотрел, как неподвижное тело Голди падает на землю. П Победил Мунденман! Под свист и рев трибун, Мунден покинул арену. Этот Голди не был слабаком. Это были первые слова, которые покинули род Куинтона после окончания боя. Несколько минут назад, когда Анна Роуз рассказывала ему об этом Гоулде, Квинтон был уверен, что этот парень обычный выпендрёжник. Он не думал, что Гоулд сможет материализовать свою магию до такого уровня. Последняя атака была настолько мощной, что этот парень вполне мог выйти в финал турнира. Он намного сильнее, чем мне казалось. Если бы этот Гоулд относился к своей силе серьёзнее и перестал бы отказываться от сражений с более достойным противником, он мог бы стать выдающимся рыцарем Тьмы. «Но как тот мудак снова смог победить? Что, черт возьми, Мунден сделал в конце боя?» Анна Роу скрестила руки на груди и глубоко вдохнула. «Я могу ошибаться, но судя по тому, что я и видела, он чихнул». «Что?» «Наверное, когда Голди призвал Золотого Дракона, он поднял с земли слишком много пыли, и поэтому Мунден чихнул, рефлекторно поднял свой меч, и...» «Когда Дракон Голди врезался прямо в него, его самого отбросило ударной волной». Это это за бред. Хочешь сказать, что этот дрыщ победил сильнейшего воина одним случайным чихом? Со стороны это выглядело именно так. Голди упомянул, что Монда упустил прекрасную возможность, но быть может, что наш друг даже не рассматривал её как таковую. Что если он с самого начала был достаточно сильным, чтобы победить Голди, не выжидая, пока тот случайно откроется? От этой мысли по спине Анны Росс пробежал табун мурашек. Это невозможно. Конечно, это пока теория. И вообще, Анна Роуз решила, что она слишком много думает об этом. "Нет, это чушь какая-то", усмехнулся Куинтан, а потом с видимой агрессией встал со скамьи. «Я сам виноват, что решил, будто твои слова можно воспринимать всерьез. Учти, я никогда не поверю, что этот мелюзга на что-то способен. Даже если ему повезет, и он одержит победу в следующих раундах, ему придется столкнуться со мной в предварительном бою финала. Я докажу тебе, что на самом деле он не более чем позер». Куинтон бросил последний взгляд на арену, где остался только на окутированной Голде и пытающийся вернуть его в сознание медик, и ушел. Анна Роуз, наоборот, решила остаться, и еще раз вспомнив все движения Мундена. «Нет, я явно преувеличиваю. Может быть, у меня тоже получится сделать так же?» И продолжая сидеть на трибунах, она начала хрустеть шеей и чихать. Снова и снова. Она повторяла это все быстрее и чаще, доходя до абсурда. Она продолжила это до тех пор, пока не почувствовала на себе десятки недоумевающих взглядов. И покраснев, как маком цвет, она убежала. Непобедимую легенду наконец-то разбили в пух и прах. Новость о его проигрыше разлетелась среди фанатиков турнира, как лесной пожар. Несмотря на то, что самая главная часть вести Валя Бушина еще впереди, победоносный золотой драгон Голди Гилден слишком известен в кругу рыцарей тьмы. Сама собой, всех шокировала новость о том, что он проиграл какому-то ничтожеству по имени Мунден. Хотя их шок немного поугас, когда они узнали, как прошел бой. «Да ему просто повезло! Этот Хлюбик победил по счастливой случайности!» Именно так расценили тот бой многие фанаты фестиваля. Хотя среди них все же нашлись те, которые считали иначе, включая и тех людей, которые видели тот бой собственными глазами. Естественно, они начали сомневаться в том, что Мунден действительно никчемный слабак, каким его все описывают». Поэтому многие решили во что бы то ни стало посмотреть на следующий бой Мундена против Куинтона, чтобы собственными глазами увидеть, на что он способен. Это снова случилось? Он победил Куинтона? С одного удара? Но и на этот раз в финал предварительных боев закончился победой Мундена. Это была очередная победа с одного удара. Фанатики не могли понять, как этот бледный парень, который выглядит так, словно он переболел всеми болезнями мира, смог уложить на лопатки всех своих противников. Что бы там ни говорили наивные дурачки, Мунден не мог выиграть столько матчей по чистой случайности. У этого парня наверняка должны быть какие-то скрытые таланты. К тому же, его последний противник в предварительных раундах, Куинтон, был высоко уважаемым «Рицарем Тьмы». Поэтому тот факт, что Куинтон поиграл Мундену, так и не успев нанести ни одного удара, заставил их признать силу Мундена. Хотя они так и не смогли понять, в чем заключается его истинная сила – Возможно, он сильнее Квинтена, но сможет ли он выстоять на главной сцене? Эта тема вызвала жаркие споры и дискуссии. В конце концов, большинство людей пришли к выводу, что этот парень находится где-то в конце цепочки среди бойцов, которые должны будут встретиться в финальном туре. Впрочем, учитывая отсутствие у него истории, это вполне следовало ожидать. Все остальные участники заработали свою репутацию на турнирах или на настоящем поле боя. Но у Мундана нет ни единого достижения, за которое его можно было бы сравнить с ними. Проще говоря, у Мундана нет ничего, что смогло бы доказать его достоинство. Поэтому, конечно же, никто не станет делать на него высокие ставки. И всё же некоторые фанатики считают его тёмной лошадкой. Судя по списку конкурентов, в этом году Арес тоже решил принять участие в фестивале. Но если кто-то и сможет удивить её, то, наверное, этим кем-то станет тот самый чуда мальчик, чья сила до сих пор остаётся загадкой. Таковы слухи начали окружать Мондуна, когда он покинул арену. Финальное сражение начнется на следующей неделе. В первом раунде Мондуну предстоит сразиться против Анна Роуз. И как минимум 90% фанатиков уверены, что Анна Роуз примет этот вызов. покидая арену. Я думал о том, что парень. Не, точнее будет сказать, высокий мужик, с которым я бился сегодня, был куда агрессивнее моих предыдущих противников. Его звали Квини или что-то типа того. Я буквально каждой клеточки своего тела чувствовал его враждебность. Хм, мне даже показалось, что у него был какой-то зауп на меня. Да не, чушь какая-то. Тем не менее, эта победа дала мне пропуск в финальный бой фестиваля Бушина, который стартует на следующей неделе. До сих пор зрители были уверены, что я просто очередной слабак, которому почему-то улыбнусь во рту. Но на следующей неделе я соберусь показать им свою истинную силу. Так что мне нужно ещё раз пробежаться по своему сценарию. Пока я шёл по длинному коридору к выходу для участников боёв, я обдумывал свои планы на предстоящую неделю. Мне преградила дорогу высокая девушка со светлыми голубыми волосами. Я почти уверен, что её зовут Анна Роуз. Я могу тебе чем-то помочь? «Никогда бы не подумала, что ты сможешь добраться до финала. Хорошая работа», — сказала она, свереляя меня пристальным взглядом. «Я бы сказал, что это было понятно с самого начала». «Хм, ну да. Что ж, видимо, я тебя недооценивала. Но я тот, чтобы предупредить тебя». «Вот как?» «Я вижу твои движения насквозь. Не рассчитывай, что сможешь победить меня своими трюками», — сказала она. И ее лицо украсила уверенная улыбка. «Хм». «Да это же идеальный момент для перехода к следующему шагу. Приподнять уголки губ, демонстрирующие усмешки, и молча пройти мимо. Всем своим видом показать ей, что я не собираюсь отвечать». «Ну же, останови меня!» Мысленно кричу я. «Эй, что тут смешного?» Сердитая прокричала мне Анна Роуз. «Да, умничка, именно этого я и ждал». Я оглянулся через плечо и стрельнул в нее своим пронзительным взглядом. «Так да, я тоже хочу предупредить тебя». С этими словами я снял с запястья металлический браслет, который я надевал на все сражения в надежде, что случится что-то подобное. Я бросился к ногам Анны Роуз. Браслет с громким звоном столкнулся о каменную плиту. Э это же не может быть. Только не говори мне, что ты всё это время дрался с одержителями. Эти цепи сковывали меня, но время игр закончилось. Я сбросил на пол тяжелей терь с другого запястья и обеих ладышек, а потом развернулся, чтобы уйти. Подожди. На этот раз я не остановился. Я же сказала, стой. Анна Роус отчаянно обожжала меня и снова преградила мне дорогу. Не надейтесь, что это поможет тебе победить. И чтоб ты знал. Она начала разминать шею. Ебок, и с почему она делает это очень быстро. Почти. Я тоже могу так делать. но э молодец понятия не имею что она пыталась сказать мне так что я просто прошёл мимо неё и её триумфальной хмылки странная анна